Глобализация С утилитарной точки зрения основная стадия глобализации началась в последние несколько столетий. Росли империи, все более интенсивной становилась торговля. Европа укрепляла связи с народами Афроевразии, Америки, Австралии и Океании. Так мексиканский перчик чили попал в Индию, а на аргентинских лугах начали пастись испанские бычки. но на идеологическом уровне более важные события происходили раньше в первом тысячелетии до нашей эры когда зародилась идея универсального порядка тысячелетиями история медленно подвигалась в направлении всемирного единства но большинство людей еще не было готово принять мысль об универсальном порядке который правил бы всем миром Homo sapiens стал делить людей на мы и они. Мы – непосредственное окружение меня, кто бы я ни был, а они – все остальные. Никакое общественное животное не способно думать об интересах всего вида. Шимпанзе не тревожится об участи всех шимпанзе. Улитка не шевелит рожками, голосуя за депутатов Всемирной ассамблеи улиток. Ни один альфа-лев не мечтает стать королем львов, И на улье не висит лозунг «Рабочие пчелы всех стран, соединяйтесь». После когнитивной революции хомо сапиенс и в этом отношении повел себя необычно. Человек научился сотрудничать с совершенно незнакомыми ему людьми, видеть в них друзей и даже братьев. Но братство не было всеохватывающим. В соседней долине или там за горой по-прежнему обитали они. Когда фараон Менес впервые объединил Египет, около третьего тысячелетия до нашей эры, египтяне отчетливо понимали, что у их страны есть граница, а по ту сторону – варвары. Варвары – чужаки угроза, и интерес представляли лишь постольку, поскольку им принадлежала земля или другие необходимые египтянам ресурсы. И любой воображаемый порядок, какой удавалось придумать людям, игнорировал изрядную часть человечества. В первом тысячелетии до нашей эры сложились три потенциальных миропорядка, впервые позволяющих видеть мир и весь человеческий род как нечто единое, подчиненное общему набору правил. Первым таким порядком стал экономический. Всех объединили деньги. Вторым – политический. складывались империи. Третьим религиозный. Возникли мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Первыми, заложенные в нас эволюцией жестокое разделение на их и нас, преодолели купцы, завоеватели и пророки. Они провидели грядущее единство человечества. Для купца весь мир единый рынок, все люди потенциальные покупатели. Купцы стремились к созданию такого экономического уклада, который годился бы для всех и повсюду. Для завоевателя весь мир – будущая империя. Все люди – потенциальные подданные, и потому он пытается установить такой политический порядок, который приняли бы все люди во всех уголках земли. Что же касается пророков, для каждого из них существует только одна вера – и все на свете люди являются потенциальными приверженцами этой веры. Пророки искали такую религиозную систему, которая вдохновляла бы всех и везде. В последние три тысячелетия люди предпринимали все более амбициозные попытки воплотить это глобальное видение. В следующих трех главах мы поговорим о том, как распространялись деньги, империи и мировые религии, и как они заложили основы современного единого мира. Начнем с истории величайшего завоевателя, самого толерантного, умеющего приспосабливаться к нуждам разных людей и потому повсюду обретающего пылких приверженцев. Этот завоеватель – деньги. Люди могут верить в разных богов и повиноваться разным царям, но все они с готовностью пользуются одной и той же валютой. Усама бен Ладен, вопреки своей ненависти к американской культуре, религии и политике, очень любил доллары. Как удалось деньгам преуспеть там, где потерпели поражение боги и правители?